Глава двадцать третья. Пространство вокруг сжалось до уничижительного взгляда Ксалора. Золотистые глаза, ещё минуту назад хранившие отблеск чего-то тёплого, непостижимого, утратили его напрочь. Сопоставил. Помолвку Марлены, объявленную так скоро. Мои слова о любви к сестре. Моё внезапное нелогичное согласие на его предложение. Мои уловки, чтобы он отказался от меня. Кажется, каждое звено цепи щелкнуло в его драконьем уме. Все раскрылось. Я цепенела под этим обжигающе-обвинительным взглядом, чувствуя, как пол уходит из-под ног. Теперь впору жалеть мне о его решении приехать на этот бал. Зал шумел. Аплодисменты, поздравления, ликующие возгласы в адрес Марлены и Элрика. Их лица лучились чистым, ничем не омраченным счастьем. Я не могла пошевелиться, не могла выдавить ни звука. Только смотрела, как это сияние отражается в глазах Ксалора, жутким, яростным огнём. Он прошагал ко мне. Решительно, неотвратимо. Его пальцы сомкнулись на моём локте. «Поговорим в саду», — сказал дракон тихо, но страшно. Звучало не предложением, приказом. Он быстро повел меня мимо толпы, которая столпилась вокруг только что обручившейся пары. Я едва успела переставлять ноги в туфлях. Ускорься мы еще чуточку и начала бы спотыкаться о края роскошного платья. Досадок салор меня почти дотащил. Свернул в глухую аллею, затененную высокими розами. Чей аромат в этой ситуации казался издевательски нежным. И отпустил. Так резко будто отшвыривал от себя. Он возвышался передо мной. Его грудь очищенно вздымалась под темным камзолом. От дракона исходил жар, как от раскаленной печи. «Все встало на свои места», — криво усмехнулся Ксалор. «Ты приняла мое предложение, потому что младшая сестра не может выйти замуж раньше старшей. Тебе нужна была жертва, то есть муж. Соблюсти формальность». Меня передернуло. «Жертва? Муж?» это звучало так грубо так цинично и напрочь гасило желание как либо оправдываться не муж выпылила я а жених губы Ксалора растянулись в горькой и злой усмешке ну да жених повторил он с убийственной ясностью временный ты не собиралась за меня замуж с самого первого дня жаждала лишь одного разрыва помолвки с моей стороны чтобы я Наследник Виларионов отозвал свое предложение без веской причины, а ты стала бы несчастной отвергнутой невестой, с чистой совестью открывшей путь сестре. Поэтому ты устраивала весь этот цирк и провокации на слете. Его слова жгли как кислота, но в них была правда. Я чувствовала, как краснею до корней волос, но гнев поднимается навстречу его ярости. Тоже мне святой дракон! А ты бросила я ему в лицо ты поступал не лучше, искал любую лазейку чтобы объявить меня недостойной невестой приводил на бал лираэль, подсовывал слухи про принца, заваливал меня грудой пыльных книг, шантажировал прошлым Ты ведь тоже не хочешь на мне жениться. Естественно я не хочу припечатал ксалор, дернувшись так словно его ударили женениться на такой подлой, бесчестной и меркантильной особи. «О, мы не такая уж неподходящая пара», — издевательски пропела я. «Ты на меня поспорил, я тебя использовала, всё честно и взаимно». Его лицо исказилось, не гневом, а чем-то другим, поражением, недоумением. Он на секунду замер, его брови сдвинулись в глубокую складку на лбу. «Не знал, что мне известно о пари а мне рассказали». И в этот самый миг я почувствовала странное холодное жжение под поясом платья. Чуть сбоку, будто сквозь ткань жёгся кусочек льда. Я инстинктивно сунула туда пальцы, нащупывая источник. Гладкий, отполированный. Камень, знакомый на ощупь. Артефакт Дезмонда. Как он оказался у меня за поясом? Когда? Мысль не успела оформиться. Мир вокруг вдруг сгустился тенями. Не ночными тенями сада, а густыми, маслянистыми, неестественными, они накатили волной, поглощая свет фонарей, розы, гравий под ногами. Я увидела, как Салор рванулся ко мне, а потом тьма сомкнулась окончательно. Не падение, не удар, просто растворение. Темнота просеялась сквозь сито, как песок. Я ощутила под ногами твёрдую, но неровную поверхность. Спёртый воздух пах чем-то чужим, металлическим. Тени колыхались, но это были необычные тени. Они словно жили собственной жизнью, пульсируя на стенах не то пещеры, не то огромного мрачного зала. Всё здесь было серым, лишённым всяческих красок. А передо мной стоял Дезмонд, объятый тенями словно плащом, с той же сладковатой ядовитой улыбкой. «Добро пожаловать в мою скромную берлогу, милая Корди!» произнёс он, разводя руками в театральном жесте, словно представлял дворец, а не эту мрачную жуть. «Уютно, не правда ли?» «Пространственная магия!» «Он перенёс меня к себе в потустороннее измерение!» «Ты подсунул мне камень в библиотеке!» осенила меня!» когда прижимал к шкафу, под которым я его спрятала. «Ага, и больше он тебе ни к чему». Дезмонд по-хозяйски залез мне за пояс и извлёк оттуда этот клятый камень, забрав себе. «Ты сама его активировала, помнишь? А он не только для связи. Этот артефакт — прекрасный якорь для любой моей магии». «Зачем ты меня похитил?» — прошипела я, озираясь по сторонам ища выход, понимая его бесполезность в этом демоническом измерении. «Что тебе от меня нужно?» «От тебя, моя тёмная принцесса, мне нужно ровным счётом ничего», признался он с ледяной лёгкостью. Его улыбка стала шире, откровеннее. «А вот от твоего дракончика, раз уговоры, хитрости и наша сделка не сработали, придётся сменить тактику». «Выменить драгоценную шкатулку на ещё более драгоценную невесту?» Нервный бессильный смешок вырвался наружу. «Выменить? На меня? После того, что только что произошло?» «Твоя затея обречена». Я покачала головой, стараясь не выглядеть напуганной, хотя внутри всё сжалось в комок. «Не удивлюсь, если я попала сюда не из-за твоего якоря» а потому что Ксалор пожелал мне провалиться к демонам». Дезмонд посмотрел на меня долгим, каким-то снисходительным взглядом. В его тёмных глазах не было ни тени сомнения, только уверенность хищника, знающего, что добыча уже в ловушке. «Он не станет меня спасать», — обречённо добавила я. «Ох, милая Корди», — прошептал демон, и его голос прозвучал, как шелест змеиной кожи по камню. Скоро мы это проверим. Очень скоро. Дезмонд сцапал меня за плечи и провёл сквозь пульсирующие тени. Они сгущались и расступались, словно живая потусторонняя плоть. Мы прошли мимо чего-то, напоминавшего гигантский застывший вихрь, миновали арку, сотканную из клубящегося дыма, и остановились перед плотной завесой тьмы. Она висела в воздухе, как театральный занавес, перед премьерой кошмарного спектакля. «Твоя временная резиденция!» Дезмонд махнул рукой, и завеса раздвинулась, обнажая узкое пространство размером с чулан. «Главное, безопасное, эдакий карман!» Он втолкнул меня внутрь. Комнатка была лишена мебели, стен как таковых не существовало, их заменяли те же непроницаемые серые пласты энергии, что составляли суть этого места. «Здесь всё страшное!» констатировала я с намёком на жалобу. «Страшная». Демон покачал головой с преувеличенной жалостью. «Это ты ещё моего истинного облика не видела». Горлу внезапно подкатила тошнота, голова закружилась. Я прислонилась к прохладной вибрирующей стене, пытаясь подавить рвотный позыв. Всё тело трясло мелкой дрожью, как в лихорадке. «Я плохо себя чувствую». Выдавила я сквозь сжатые зубы. Дезмонд посмотрел на меня с любопытством, будто наблюдал за интересным, но не особо важным экспериментом. «Естественно, твоему человеческому естеству здесь не место, так же, как и моему демоническому в вашем мире». Он пожал плечами. «Но ты продержишься тут дольше, чем любая другая смертная, благодаря твоему тёмному дару». Дезмонд сделал шаг назад, к выходу. «И последнее», — добавил он, его голос стал жёстче. «Не приближайся к завесе, и если что-то полезет сквозь неё, какие-нибудь щупальца или лапы, не трогай их, иначе будет неприятно». «Лапам?» — уточнила я с издёвкой. Дезмонд хохотнул, что прозвучало здесь особенно жутко. «Рад, что ты не теряешь присутствие духа, милая!» Он вышел за порог, и завеса сомкнулась за ним, опять став непроницаемой. Я осталась одна. Даже моё собственное дыхание казалось приглушённым, словно его всасывали стены. Тошнота отступила, сменившись слабостью и головной болью. Мысли путались. Усталость наваливалась свинцовой пеленой. Я зажмурилась. Но за веками тоже стояла серая пульсация. Пришлось открыть глаза. Надо было понять, что это за клетка. Я прошлась вдоль стен, осторожно касаясь их пальцами. Поверхность была плотной и упругой, хотя на вид как застывший туман. Энергия под кожей отзывалась слабым гулом, но пробить эту преграду не могла. Стены поглощали любое воздействие, ни щелей, ни швов, ни малейшей возможности к бегству. Взгляд снова уперся в завесу тьмы. Запретная зона, к которой нельзя приближаться. Но что еще оставалось делать, кроме как пытаться понять, где я заперта? Я сделала шаг к завесе. Еще один. Холод усилился, пробирая до костей. Воздух стал густым, сопротивляющимся. Протянутая рука, дрожащие пальцы. Вот он, край тьмы. Я коснулась ее. Обжигающая ледяная волна тут же ударила по руке, как разряд молнии, смешанный с укусом ядовитой змеи. Боль пронзила до локтя, вырвав сдавленный стон. Я отдёрнула ладонь. Что ж, Дезмонд предупреждал не зря. Отступив к центру чулана, я снова опустилась на корточки, прижимая ноющую руку к груди. Боль медленно утихала, сменяясь тупым покалыванием. Кольцо на пальце казалось безжизненным не искорки Просто застывший камень, теперь совершенно тусклый. Мне ничего не оставалось, кроме как ждать. Ждать решения дракона, который, скорее всего, уже вычеркнул меня из своей жизни. Ждать милости демона, у которого милости не было в принципе. Ждать, когда этот серый кошмар разъест меня изнутри. Сколько же я здесь протяну? Этот вопрос повис в мёртвой, поглощающей тишине? Пока что без ответа.